Глава пятая. Нет черной или белой магии. Есть та, что мы не можем игнорировать. Н. Черное одеяние, окровавленные ступни, длинные распущенные волосы, мерцающие серебром, иссиня бледное худое лицо со впалыми щеками, серебристо сияющие глаза без зрачков, костлявые руки с изломанными пальцами. Семь вьющихся теней. Семь. Семисоставное. Худое некрасивое лицо смазалось, сменяясь курносым и миловидным. Искусственное. Стоя в арочном пролете, Хуфия смотрела на нас с исключительным радушием. Я попятилась, наткнувшись на наблюдателя, горячее дыхание взирушило волосы на макушке, и Гоша, наклонившись к моему уху, прошептал. — Уль, как у тебя с математикой? — До десяти считать умею, — ответила я мрачно. — Не сходится. И вцепилась в единственный браслет с последней заначкой. — Доброй ночи, гости дорогие! Хуфия приветливо улыбнулась, и из уголка потрескавшихся синих губ потекла серебристая кровь. — И вам не хворать! — нервно ляпнул мой спутник. Я молча сняла браслет с левой руки и сунула в карман. Здесь нужно что-то бронебойное. Задержала дыхание, оценивая резерв, и сердце замедлило ритм. Кровь отлила от лица, ладони враз раз замерзли. Да, надеяться на отсутствие наблюдателя мозгов не приходится, но... Лучше убраться отсюда живой без тайн, чем похоронить их здесь вместе с собой и, собственно, с наблюдателем. Я украдкой переместилась за Гошину спину и шепнула. тени время!» И закатала левый рукав свитера. «Давно не пользовалась, но надеюсь... надеюсь...» Хуфия мое стремление поддерживала. Она жаждала общения. Во всем ее серебристо черном существе горел огонь интереса к нежданным гостям. Местами... где на коже скрученных рук выпирали окровавленные кости плотоядного. А вы не боитесь, — отметила она и обошла нас по кругу. — Какие храбрые детки! Я вновь задержала дыхание, считая до десяти, понижая уровень эмоций и следя за хуфией. Душу затопило ледяное спокойствие. Меня годами учили не бояться, чтобы бы ни случилось, и наблюдатели, вероятно, тоже. хотя ему легко представить хуфи иллюзии. И, заметив краем глаза серебристую бабочку за ее спиной, я поняла, что угадала. Лучший способ не бояться – не верить в реальность страха или вовремя использовать полезные заклятия. Гоша, следуя указания, откашлялся и понес высокопарную чушь о погоде. Но язык молол ерунду независимо от хозяина, который отчаянно старался наблюдать и за хуфией, и за мной одновременно. Но нежить он заинтересовал, и внимание отвлек. Я снова пережала вену на сгибе локтя и задержала дыхание. Раз, два, три. Да разгорайся же. Какой интересный мальчик. Хуфе приблизилась и провела окровавленным пальцем по наблюдательски щеке. Симпатичный, характерный. Говоришь красиво. Люблю таких. Наклонилась к нему и улыбнулась. «Останешься со мной?» «Здесь так пусто и одиноко!» По побледневшему Гошиному лицу потекла серебристая кровь. Он сглотнул. «Я сегодня, простите, слегка занят». Выдержка засбоила и низкий голос дрогнул. «Другие планы на ночь!» «Это поправимо!» Осклабилась Хуфия. Молниеносное движение, удар под ребра, и наблюдатель, матюгнувший, шарахнулся в сторону. Кокон щитов стал видимым и зиял пробоиной. с застрявшей костью. Нежить зашипела и по-детски сунула в рот поврежденный палец. Морщинистое лицо стало юным и очень обиженным. А я поняла, ей не больно, но зацепить можно. Было бы время. Фокус внимания переместился на меня. которого нет. Предусмотрительная у тебя девочка. Позаботилась? Хуфи оказалась за моей спиной. На свитер закапала ледяная кровь. Что, темная уголелку ищешь? Рассмеялась издевательски. «А откуда он у тебя, светленькая? Оттуда. Шесть, семь. На левом локтевом сгибе вспыхнул за искрив черный огонь. Всего на секунду, но уголь разгорелся, и по левой руке потекла забытая сила. — Двусторонний уголь? Хуфи отшатнулась, и в ее тоне смешались ненависть и восхищение. У босых ног заметались и заворчали многоголосно тени, опять уже второй. — А первый? Коша почуял запах крови и деловито влез в беседу. Я не поверила собственным ушам. — Он собирается допрашивать Хуфию, семисоставную, на ее территории. Идиот. Время есть, пока он играется, и если наблюдатель ее достанет, а доставать он умеет быстро. «Ах, первая!» – прошипела нежить, не сводя с меня голодных глаз. «Первая мальчик меня убила и сотворила это!» Она выдохнула и в зале похолодала. По полу пробежала тень, и на стенах выступили снежные знаки, искрясь в неровном свете факелов. Наблюдатель, разумеется, схватился за телефон. Я, про себя ругаясь матом, быстро и мелко дышала, разгоняя застоявшуюся тьму и уплотняя вокруг себя воздух. Еще бы минутку. Видишь? Хуфе повернулась, скидывая капюшон и разрывая ворот призрачных одежд. Серебристо блеснул ошейник. Держит, как шавку. Но мы связаны, я чую! повела хищным крючковатым носом. Чую, что она жива! и доберусь однажды. — А давай мы тебя освободим и отпустим мстить, — предложил мой спутник, вертясь и судорожно фотографируя стены. — Если бы все было так просто! — Хуфия улыбнулась, и ее глаза стекленели. Для этого мне нужна кровь, мальчик, много крови, и сегодня я в ней искупаюсь, — размечталась тварь. Я проиграла в скорости долю секунды, но успела прикрыть Гошу. Воздушный кокон рваной тряпкой сполз к моим ногам, а наблюдатель мудро отскочил в сторону, поскальзываясь. Все, кошка наигралась. Выпуглые глаза, как замороженные стекла, на морщинистом лице оскал. Я резко вдохнула, уплотняя воздух, и ударила на угад. У нее должны быть слабые места. Они есть у всех. Темное одеяние всколыхнулось, поглощая заклятие. — И все? — фальшиво удивилась Хуфи. — Ночь только начинается. Я попятилась, не отводя взгляда. То, что едва не сгубило при первой встрече в кругу с пламенем Верховной, сейчас играло на руку. Уголь разгорелся мгновенно и полностью, отдавая все запасы. И я мелко и часто дышала, губкой впитывая исходящие от Хуфи волны тьмы. Левая рука горела огнем. И впервые не сжималась судорожно, ощущая прилив темной энергии, а то, что всегда жило внутри меня, спало глубоко в душе, потянулось, просыпаясь, оскалилась и зарычала, чувствуя опасность, рванулась защищать нашу общую жизнь. И я оскалилась и зарычала. Нечисть, проворковала Хуфия, медленно обходя меня по кругу. Какая? Я не узнаю твой запах. Разные. Я следила за каждым ее движением, изучая худое тело. Жаль, она не дышит. Прохрипела нежить с ненавистью. Нечисть без крови. Нечисть от силы. Изменчивая. Догадливая. Мать, хамелеон, опять и здесь наша охотница наследила. Хуфея двигалась молниеносно. Я едва успевала выстраивать щиты, которые нежить рвала и ломала играючи, а скорости моей реакции хватало лишь на то, чтобы отшатнуться в последний момент, уходя от прямого удара. И я едва успевала прогревать воздух, чтобы не скользить по наледи, и все мои заклятия уходили в молоко, тени защищали хуфию с добросовестностью камикадзе, скулили и шипели, но подставлялись под удары. Черные тела вспучивались, ловя и глотая клубки разреженного воздуха. Раз воплощение работало на совесть, разъедая тени изнутри, но их хозяйка была слишком сильна и слишком быстро восстанавливала теневой потенциал. Она, конечно, не бездонная бочка, но и я... — Устаешь! — шепнула Хуфи и вспорола мой свитер, царапнув кожу плеча. — Хочешь жить, девочка? — посмотрела мне в глаза, ухватив за подбородок. Щука обжег кровавый лед улыбки. Хочешь? Я дёрнулась, врезав заклятием по острой ключице, и она вздрогнула. И меня накрыло озарением. Ошейник, шея... Если она на поводке, то в ошейник должны быть вплетены разрушающие заклятия, а в шее должно быть уязвимое место, чтобы сработала цепная реакция. Хочу! Выдохнула я и мертвой хваткой вцепилась в ошейник. Какая упрямая! Щиты сползли драной тряпкой свитер намолк, но боли не было. Лишь угадала, что нежить меня зацепила слева. И я направила всю силу в ошейник до да судорог в ладонях. Хуфя зашипела рассерженной коброй. По ее одеждам потекли серебряные искры. И за моей спиной загудел воздух. Уля сзади. Тени набросились, как шакалы. Я резко выдохнула, поднимая все резервы. Сила на щиты и разрушение ошейника рванула стремительно, как и с пробоями. И я чувствовала, что близка к тому, чтобы лопнуть под давлением. Благодаря кое-кому эту сторону своих способностей я не тренировала вообще. А сила накопилась слишком много, и управлять ею становилось все сложнее, но я старалась... отбросила технику заклятий и тупо переливала силу из себя в ошейник. Или я, или он. Кофе вцепилась в мои запястья, и кости кололи кожу. Лед расползался по рукам и спине. За спиной рычали тени, и что-то наблюдатель. Оба угля полыхали, обжигая. Я оттонула в мертвых серебристых глазах, чувствовала резкие приливы слабости и желания сдаться. Но нечисть во мне слишком сильно хотела жить. Рычано цеплялась за жизнь когтями, впивалась зубами, и сила текла по рукам кровью. И ошейник, наконец, лопнул. Я не сразу поняла, как оказалась на полу и куда подевалась Хуфия. Пальцы судорожно сжимали ледяной металл, перед глазами все плыло, тело застыло в взведенной пружиной, угли стремительно прогорали, остывая. Гоша наклонился и подхватил меня под мышки, поднимая с пола. — Уль, с. я вскинула руку с ошейником. Эхо тихого смеха прокатилось по залу. — Затаилась тварь! Тяжело дыша, я ощетинилась, отключая боль, и задействовала одновременно все чувства. Нос искал запах холодной гнили, уши ловили малейший шорох. глаза смотрели на стены и сквозь них кожа стала чувствительной до боли и тянулась к знакомому холоду и чуйка чуяла убери руки ее же нет наблюдатель внимательно оглядел пустынный зал нет есть я повернулась и сунула и мошенник мне сил не хватит ее убить рядом паскуда молчи не трогай меня бесишь ненавижу чужие руки как и любая нечисть Особенно теперь, когда сущность проснулась. Или сама подам руку, или оторву чужую к чертовой матери. Кстати, о руках. Я нащупала на предплечье татушку пчелиного яда и раздавила. В глазах на секунду потемнело от ударной дозы природного антибиотика. Ну, мало ли что у этой твари на когтях. Может, пойдем? Не выпустит. Где твой телефон? «Займись чем-нибудь!» А Хуфи игралась. Я слышала отголоски ее смеха, чувствовала холодок прикосновений, видела пробегающие по стене тени вспышки серебристых искр, ловила запах то слева, то справа. И, достав последний браслет, расплавила заначку, выжидая. Один точный удар в гортане можно драпать. Не развоплощу, но настроение и внутренности подпорчу и задержу, надеюсь. Она напала бесшумно и стремительно. Дрогнуло пламя факелов, мелькнул призрачный силуэт, и я едва успела закрыть наблюдателя, оказавшись перед Хуфией. Вцепилась в ее плечо и ударила заклятием в шею. Она зашипела, врезав мне по ребрам, но я свое упускать не собиралась. Черное одеяние расползлось, и я нащупала нити шрамов и рванула их на себя. От визга заложила уши, тени расползлись хлюпающие черные лужей, Куфию согнула, корежа и ломая. Я судорожно дышала, впитывая крупицы силы, но ее осталось слишком мало, чтобы добить, и из вязкой духоты не вытянуть ни капли. Руки свело судорогой и нежить отпрянула. Выпрямилась дрожа, улыбнулась, вытирая серебристую кровь с подпородка. Третий заход... прошелестела она и замельтешила лицами. А с тобой интересно, девочка. Я злобно зашипела, но скорее на судьбу. Будь у меня чуть больше сил, будь я чуть старше, да быть мы на воздухе хотя бы, размазала бы по стенке. Кончились, селенки. Хуфи улыбнулась с лицемерным сочувствием и закрыла полгом тьмы шею. Кончились! Пальцем ткни, упадешь! Нечисть во мне ревела и рычала, беснуясь. Она не чувствовала ни боли в левом боку, ни крови, стекающей по рукам, ни слабости в дрожащих коленях и требовала напасть, разорвать голыми руками, перегрызть глотку зубами. А человеческий инстинкт шептал «Не смей!» Ни щитов, ни капли силы. вырвить сердце и съест под суровым наблюдательским взглядом. Почти пад. Почти. Сила ударила в спину неожиданно, разжигая потухшие угли. Белые и черные искры вспыхнули на обожженных руках, по телу прокатилась волна, смывающая усталость, распрямляющая спину и плечи, и вернулась прежняя уверенность. Смогу. Убью, тварь. И рефлекторно смешав потоки силы, я ударила раньше, чем сообразила, что это всего лишь иллюзия. Мы с Хуфией заорали дружно, но что с ней стало, я уже не видела. Руки ошпарила кипятком, Локтевые суставы выгнула, выворачивая, я захрипела, согнулась пополам и упала на колени, схватившись за локти. В левую часть тела вдруг вернулась забытая чувствительность и боль сминала, ломала, растаптывала, оглушая и ослепляя. А нежить рассмеялась. «Еще увидимся, девочка!» – шепнула она и схватила меня за волосы, запрокидывая голову. Многообещающе улыбнулась и хрипло повторила. Еще увидимся. Серебряная радужка расползлась, закрывая мир, и запах гнили, спертого воздуха, шум крови в ушах, резкую боль в боку и полумрак подземелья затопил мерцающий лед. Я пришла в себя от нашатырного запаха. Дернулась болезненно сморщившаяся резко села. Машина. Мотор ревет, как дурной. Горящие свечи домов и фонари сливаются в сплошное пятно. Гоша выглядит спокойно, но гонит, как потерпевший. Запах явно иллюзорный, иллюзия. Я схватилась за локти, нащупывая угли. Слабая пульсация под дрожащими пальцами успокоила. И снова вернулась реальность. И боль. Везде. — Все у тебя на месте. Наблюдатель не отрывался от дороги. — Говори, куда везти, а пока к тебе едем. А я не могла поверить, что мы выбрались и так легко отделались. Настороженно завозилась, оглядываясь. В ушах звенели прощальный смех и многозначительное еще увидимся. И на секунду показалось, что сейчас обернусь, и Хуфи улыбнется с заднего сиденья, вытирая серебристую кровь с подбородка. Создать иллюзию для полноты ощущений поинтересовался мой спутник и на полной скорости вошел в поворот. «Не надо!» Я выдохнула, вжавшись с кресла. «Как она? Отпустила?» «Никак. Ты ее прикончила?» «Нет». «Сам видел?» Он пожал плечами и терпеливо повторил. «Домой или к врачу?» «Нет. Жива, тварь. Только отпустила почему-то. Откровенно говоря, мне безумно повезло. Будь Хуфия трех или четырех составной, она не стала бы общаться. Она бы убила. Не сразу, ну наверняка. А это Примадонна. — Уля, куда ехать? Наблюдатель включил навигатор. Я молча похлопала себя по карманам. Свитер в клочья, штаны не лучше. Сотовый, разумеется, приказал долго жить, не выдержав архивного экшена. — Позвонить бы сначала. — Звони. Гоша жестом фокусника вынул из кармана телефон. Я закрыла глаза. И проверила свое состояние. Сила восстанавливалась быстро, боль притупляясь с каждым глотком воздуха, а вот бог нужен хирург. Свитер на левом боку разодран и клочья ткани застряли в стремительно заживающей ране. Кровотечение остановилось, зараза не грозит, но... Весенние девятнадцать. Алло, Арчибадель Дормидонтович, доброго ви... ночи, да, спасибо. Вы мне нужны, как врач, спасибо. Сбросила вызов и устало съежилась в кресле, баюкая больной бок. Очень хотелось опять вырубиться, но... — Уля, не отключайся. — Отвали мне плохо, — вспомнила и прошипела. — Чуть не убил, элезианист хренов. — Никогда больше так не делай, понял? — Напротив, я нас спас, — возразил Гоша уверенно и притормозил лежачего полицейского. — Дураков не переубедишь. и нет смысла опускаться до их уровня. Она жива, и вновь почудилась, что Хуфия сидит позади и посмеивается. Я открыла окно и часто задышала. После затхлости подземелья, столько свежести и силы, в груди надрывно заклокотала боль, мир поплыл, закружился. — Кстати, Ульяна Андреевна, не объясните ли, откуда у вас темный уголь? — вкрачивает тон. и не менее вкрадчивый косой взгляд. И почему у вас два угля? Идите вы в задницу с вашими вопросами, Георгий Викторович, и пишите оттуда кляузы и рапорты, докладывайте, наблюдайте. Я скривилась. Раны заживали быстро, и кожа ужасно чесалась, и свитер мешался. А уж чего не ожидала, так это подлого ментального удара, отбить который мне не хватило сил. Секунда, и я оказалась сидящей позади, а вторая выпрямилась и деревянным голосом объяснила. Уголь один, но расколотый на две части. Дефект после ночи выбора. Половина светлая, половина темная. Откуда в тебе нечисть? Наблюдатель не интересовался, он взял след и начал допрос. Чей ты потомок? Ничей. А шаболи боли в боку забыла. Зажмурилась и засопела, силясь выпихнуть из головы острую иглу, но она лишь раскалилась, впиваясь глубже до судорог в левой руке. Я начала задыхаться. Воздуха бы! Что значит нечисть от силы? Гоша открыл окна в салоне. Как она проявляется? Меняешься? Нет. Безжизненный голос. Нет крови, нет формы. Пассивный навык. быстрое восстановление силы здоровья, обостренное восприятие мира. У любого ведьминого угля есть движущая сила. У моего светлого — совесть и ответственность, у темного — жажда жизни, как у нечисти, пассивная. И неодержимое нет второй побочной сущности, дотошно докапывался наблюдатель. Нет, только инстинкты и рефлексы, и живучесть. Потому ты и уцелела в кроличьей норе. Как убила скорпионов? А от злости в груди стало тесно и жарко. Я нервно дрожала, выпихивая проклятую иглу, а мой голос спокойно сдавал меня с потрохами. Вакуумная воронка плюс скопление углекислого газа в организме. На солнце темные пятна не видны. Я умею смешивать две силы. Излучение от света забивает тьму, а смешанная сила не оставляет следов, вообще никаких. и наблюдательские маяки, настроенные на смерть от заклятия ведьмы, смолчат. Пробормотал он и задумался. Я постаралась взять себя в руки и успокоиться. Злясь не справлюсь. И мелко задышала, вытягивая из воздуха силу по капле и выдавливая иглу как занозу, медленно, миллиметр за миллиметром. — Почему Хуфия назвала тебя изменчивой? — Я воздух, впитываю чужую энергетику. Уголь ее запоминает и пассивно использует. Своя среди любой нечисти. Наблюдатель нахмурился и едва не упустил роль. И капли тьмы в воздухе. Еще воздушные среди вас есть? Я невольно съюжилась Конечно, незаметно убивать тьмой умею не только я. Есть еще вариант верховные. Она темная по природе силы. В случае тети Фисы силы артефакты. и имеет наблюдательское разрешение. Он, я по слухам, тоже вроде артефакта, который глушит тревожные сигналы маяков. Но виновностью виновность я не поверю никогда. То есть... А не потому ли, кстати, наблюдатели тусуются здесь неофициально? Неужели все серьезнее, чем просто три ритуальных убийства? Кажется, они что-то мутят или кого-то ищут. Ведь еще разрешение есть у ведьм, работающих или прежде работавших на наблюдателей. Других воздушных нет, но я ни при чем. Первые эмоции в голосе очень обиженные. и глаз сдвинулась еще чуть-чуть. Знаю. Гоша улыбнулся и продолжил. Сколько в кругу таких, как ты, с разделенным углем? Нисколько. С дефектом угля много, но у каждой ведьмы он уникален. За последние восемьдесят лет в нашем округе не родилось ни одной ведьмы без дефекта, и все с разными. Эпидемия дефектов или проклятия. Убью ей-ей. Игла поддалась, и я вырвала ее с мясом. Осторожно втянула носом в воздух, приходя в себя. Снова на месте, и снова одна я. Не скандаль. Он, разумеется, все заметил. Твой рассказ очень важен. Моя работа не предполагает оправданий. Но если в архивных бумагах найдется то, что я ищу, объяснения будут. Козел! Я отвернулась к окну, часто дыша. Очень хотелось две вещи. Выкинуть проклятого доносчика из машины на полном ходу и содрать свитер, расцарапав рану. Чешется не могу. Уля, ты уникальное существо. Да, и наблюдатели с радостью изучили бы мою уникальность в лабораторных условиях. а потом пристроили к делу. К такому самому, которое следов не оставляет. Спасибо тете Фисе не знают. Ненавижу. А ведь Анфиса Никифоровна не зря отдает тебе пламя. Это твоя единственная защита. Никто не будет искать тьму в Верховной Ведьме. Коша помолчал и добавил. Как думаешь, она знает о свойствах пламени? Про летучесть угли и притяжение крови? Не проснется ли в тебе? Нет, процедил я неохотно. Силы не кровь. Пламя не притянется, и не проснется. И не лезь не в свое дело. Он заткнулся, полностью сосредоточившись на дороге. Я с тоской посмотрела в окно. Глава пауков жил-то на моем берегу, но в таком далеком и глухом спальном районе. Я попыталась понять, где мы находимся, но спящие дома сливались в сплошное пятно. а пользоваться силой было боязно, рано. Гоша тормознула, припарковался. «Приехали, Ульян, давай -по, убери руки!» Нечисть внутри встала на дыбы и зарычала. «Прежде вынужденно мирилась, а сейчас дружно жить отказывалась, и я ее поддерживала. И рискни потом отделаться от меня тайными наблюдателей. Сволочь! Душу выну! Я тоже умею допрашивать!» Из машины я выбросла сама. на ватных ногах и обняв левый бок, без силы слов, с жаждой мщений в груди и слезами на глазах. Давно забыла, что бывает так больно. Арчибальд Дормидон не ждал подъезда, и в его руки ядалась сразу. — Ульяна Андреевна, голубушка, что же вы не бережете себя? Щуплый с виду паук легко поддержал и помог подняться по ступенькам. — Работа такая ведьмовская, Арчибальд Я сморщилась и предложила. — А давайте выпьем на бордершафт и перейдем на «ты». Он улыбнулся в аккуратные усы. — Регламент Ульяна Андреевна не велит, но без отчества можно. И едва он взялся за дверную ручку, случилось ожидаемое. Два часа истекли, и воздушный карман с архивными документами лопнул, как мыльный пузырь. Груды папа и листов вывалились на дорогу, зашелестели, подхваченные ветром. Наблюдатель выргался. Я испытала двойственные чувства. С одной стороны, любую бумажку жаль, если потеряется, таким трудом добытая, едва ли не рвануло собирать, но более трезвило. Принесем брачное и ехидное удовлетворение от обескураженной физиономии напарника. И пусть тоже поработает. Молодой человек, паук обернулся. Пятый этаж, 106-я квартира, в вашем распоряжении. Дверь будет открыта, кухню найдете. Идем. И подхватил меня. Что ж, вы, Ульяна Андреевна, а, а? я услышала шум лифта и вспомнила. Моим бы позвонить. Жорик же изведется весь. Ну и телефона нет, и я сейчас сдохну. Пока сидела в машине, мир лишь подрагивал. А как встал, закрутился, набирая обороты до резкой тошноты и помутнения в глазах. Потерпите, наркоз поставлю. Ваш, ставьте ваш. Под спиной оказалась кушетка, а в лицо ударил яркий свет. Человеческие мимо, только болеть буду. Или ваш, или на живую режьте, вытерплю. Вот как наш, повторил Арчебальд Армидонтич и зазвенел склянками. Это многое объясняет. То-то я к вам как к родной. Сколько у вас еще скелетов в шкафу? Паук не спрашивал, а рассуждал. Нет шкафа, но есть мавзолей. Украшенный косточками и черепками. Нечисти. Брукнула я, задержав дыхание. От резкого лекарственного запаха стало совсем дурно. Паук хмыкнул и поставил наркоз. Уколы я не почувствовала, но в дрему потянуло сразу. Не сопротивляйтесь, Ульяна Андреевна, расслабьтесь, засыпайте. Но не вышло. Почуяв чужое враждебное присутствие, я села. Белый коридор, свет от стен, прозрачный потолок, мягкий пол. И в конце коридора ступени вниз, красные кирпичные, пыльные. Я подошла к лестнице и замерла. Послышалось тихое пение. Арчибальд бурчал что-то себе под нос, гремя инструментами. От стены сходило приятное тепло и запах ультрафиолета. Спускаться не хотелось. Хотелось сесть у стены, обнять колени и... Но ступени манили, звали. Из темного прохода несло затлостью и холодом погреба. И еще чем-то очень знакомым. Шаг, второй, ступенька. За спиной взметнулась тень и я резко обернулась. С кончика носа на губы стекла капля, серебристая, я подняла голову. Хуфия улыбалась, щуря неприятно светлые глаза. Паук что-то сипло напевал и звенел с Я схватилась за левый локоть, но ладонь нащупала лишь сустав. Ни угля, ни потока силы. Я прижалась спиной к шершавой кладке, приготовилась зашипеть, но Хуфия резко прижала костлявый палец к губам. молодой человек пойдите вон заворчал паук и его голос доносился как сквозь вату гоша произнес что то тихое и паук рисковато ответил чихать на ваши бумаги будить не позволю разбирайтесь сами могу помочь прошелестила хуфия я знаю что вы искали откуда ты здесь зачем Столько времени прошло. Месть, девочка, это не мясо не протухает, кроваво улыбнулась она, а душа всегда жаждет покоя и ухода. Приведи меня к ней, позволь убить. Хуфия подалась вперед, и в ее глазах сверкнул голод. Приведи, и я сокращу ваш путь к ней. Мальчик умный, увидел знаки и сразу все понял. Он додумается, ты приведешь, а я убью за это. И коснулась шеи, открывая рваные раны, сочащиеся жидким серебром. Обещать не буду, предупредила я осторожно. С нежитью связываться себе дороже. Но если получится, повторяй за мной. Буквы, цифры, снова буквы. Я настороженно повторила. Она бредит? озадаченный наблюдательский голос и негромкое. «Уля, а еще раз?» Я посмотрела на Хуфию, так и внула, и повторила. Я следом. «Молодой человек, или замолчите, или исчезните. Не то вас ждет и первое, и второе!» Глухо пригрозил Арчибальд Дармидоныч. Гоша сухо извинился. Коридор поблек. Хуфия скользнула вниз по ступенькам, обернулась через плечо и улыбнулась. «Я твоя тень». всегда рядом. И запомни, деточка, рваным плащом взметнулась пятерка теней. Я все равно убью. Или ее, или тебя. Выбирай. И исчезла во мраке. Я с содроганием посмотрела во тьму коридора, где мерцала далекая серебристая искра. Пять. У нее осталось пять теней. Я вывернулась наизнанку, но не развоплотила и половины, и вляпалась. Чёрт, и так вляпалась!